Дмитрий Светлов. Командир разведотряда. Последний бой. Серия Героическая фантастика. Снайпер разведотряда 3. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Кимберли. Прицепив бронированный вагон, смешной паровозик без тендера проигнорировал сортировочные пути. и подкатил его к боковой ветке, где стояло два грузовика. Деньги будут перегружать здесь? Так и есть. Из вагона выпрыгнул офицер с портфелем и сел в кабину крытой машины. Для выполнения задания достаточно захватить портфель. Для давления на правительство латиноамериканской страны нужны цифры, а не бумажки с портретами короля. Олег проверил подходы к вагону. Деньги с прочими ценностями всегда выгружают в малолюдных местах. что сейчас сработало на него. Со стороны путей вагон прикрыт платформой с низеньким складом, с этой стороны обычная грунтовка с зарослями чертополоха и хилых кустиков на обочине. Половина взвода солдат встала в оцепление, остальные принялись перегружать денежные мешки. Верный шанс на успех, и он поспешил к залегшим командос. «Деньги будем брать здесь», Олег вывел отряд на позицию, отдышался и ещё раз напомнил об условных жестах. Вроде всё правильно, но общее напряжение передалось и ему, пришлось изменить походку, демонстрируя показную ленцу. Шаг за шагом с глубокими вдохами, и сердце перестало судорожно метаться в груди. Мимо грузовиков прошёлся с невозмутимым видом, а оцепление заставило остановиться. "Солдаты, говорили по-русски. Вот он, подарок судьбы." Власовцы сами осознают собственную ущербность. Для французов они оккупанты, для немцев никчемное мясо, а дома приговоренные к смерти предатели. Олег надменно отстранил ближайшего солдата и заглянул в вагон. Опаньки. А там осталось всего ничего. Чуть торопливо вернулся к грузовику, подал условный сигнал и сел в кабину. Смена охраны, указывая на приближающуюся цепь черных фигур, поинтересовался офицер с петлицами финчасти СС. "Эти слишком ненадежны", ответил Олег и крикнул отряду. "В кузов, бегом, бегом!" "Бегом", я сказал. Команда споспешно забрались на мешки с деньгами, а командир Власовцев на корявом немецком робко спросил: "Нам приказано вас сопровождать, или вы сами поедете на базу?" "Ждите вторую машину", небрежно ответил Олег и завёл двигатель. Шлакбаумом поперёк дороги выглядел примером бессмыслицы. Сортировочная станция ничем не ограждена ни со стороны города, ни со стороны порта, а тут часовая с винтовкой на плече. Впрочем, солдат сам осознавал глупость поста и заблаговременно открыл проезд. А что дальше? Дорога ведёт к железнодорожному переезду, за которым начинается город. Едва часовой скрылся из вида, Олег вернул на проплешину свалки и прострелил эсэсовскому офицеру голову. Машина танком продралась сквозь кустарник и вдоль берега выехала на причал. Отряд торопливо разложил панду с плашкоута, и грузовик нырнул в заготовленную среди бочек нишу. «Уходим?» – взволнованно спросил капитан буксира. «Ни в коем случае. Помоги перегнать полицейский фургон на край причала». «Хитрый ты парень. Погоня по вашим следам увидит полицию и повернет обратно». Отряд спешно загромоздил бочками причал от кромки до стены полуразрушенного склада и принялся пожарным насосом заполнять водой. Проезда как бы не было, и создана видимость частично выгруженного с баржи груза. На плашкоуте остался сиротливый штабель, тем не менее он надежно скрывал спрятанный грузовик. Отряд немцев показался часа через два, они шагали по берегу реки, но, заметив фургон с надписью «Полис», развернулись обратно. У них нет и не может быть поискового рвения, ибо начальство никогда не скажет истинных причин поиска. Ожидание тянулось в нервном ознобе. Буксир с плашкоутом стоял практически в центре города, у всех на виду. Умом понятно, никто не заподозрит экипаж буксирчика с плашкоутом в дерзкой атаке, но страшно. На следующий день облава с тотальными обысками сместилась в пригороды, пора сматываться. Кочегар начал поднимать давление пара, А команда сперегнали фургон с надписью "Полис" в разбомбленный склад. С вечерним отливом буксир спустился по реке, гуднул у крепостной башни и потелепал вдоль берега. Отряд лековал, радист принял подтверждение о встрече в точке рандеву. Подводная лодка вынырнула с последними лучами солнца, и отряд с шутками начал передавать матросам денежные мешки. Люди явно расслабились, они впервые в жизни выполнили невероятно сложное в их понимании задание. Сначала перенесли добычу, затем вытолкнули за борт грузовик с окоченевшим трупом офицера финчасти SS и помахали вслед уходящему буксирчику. К экипажу и капитану никто не сможет придраться. Бочки проданы и выгружены на причал, деньги в сейфе, прочее их не касается. Подводная лодка всплыла на второй день после полудня и покачиваясь на океанской зыби, пошла в надводном положении. Накрывая в кают-компании обед, стюарт предусмотрительно поднял деревянные бортики стола и намочил скатерть. Тарелки с ложками перестали елозить, но ограждение заставило держать руки на весу, и кушать стало неудобно. Кое-как проглотив суп с фрикадельками, Олег стоя выпил морковный сок и собрался уходить. В этот момент лодка сильно накренилась, и посуда со скатерти уперетела через бортик. «Кто хочет меня переубедить в том, что наш студент обладает даром предвидения?» — воскликнул командир второй группы. Реплика осталась без ответа. Половина команда с матюгами вскочила и принялась стряхивать с одежды обеденный рацион, вторая половина с хохотом начала давать ехидные советы. Развлечение прервал хриплый динамик громкой связи. «Лейтенанта полковника приглашают на верхний мостик!» «Повторяю, лейтенанта полковника приглашают на верхний мостик!» Если в кают-компании от спинки, стула до переборки было чуть более полуметра, то в центральном посту свободное пространство отсутствовало как таковое. Даже рулевые на горизонтальных и вертикальных рулях работали, прижав локти к туловищу. За небрежно задернутой занавеской на крошечном диванчике спал штурман. Самый несчастный человек на подводной лодке. Он один, а подводный корабль всегда в движении, вот и приходится круглосуточно контролировать местоположение И быть готовым ответить на вопрос штурман, где мы находимся. Олег в буквальном смысле просочился между рулевым и стойкой перископа, после чего оказался вплотную к трапу наверх. Через восемь ступенек боевая рубка, следующие семь вывели на верхний мостик. Если внизу шумно и жарко, то здесь сыро, ветрено и очень некомфортно. В какой порт вы должны прибыть? Прикрывая лицо от морских брызг и дождя, спросил командир «Такого разговора не было», — растерянно ответил Олег. «Мы оговаривали лишь район ухода с вражеской территории». «Жаль, флагман запросил конечный пункт назначения, а я понадеялся на лотерейный билет. Если у вас есть предпочтение, то можете смело ссылаться на меня». «Нам бы в Бристольский залив. Почти весь экипаж из Кардифа», — мечтательно сказал командир. Олег посмотрел на плотный строй и Сминцева с сопровождением и решительно заявил: "Лично мне без разницы, так что смело семафорти на флагман за моей подписью" и поспешно нырнул в уютную тесноту. Ему действительно безразличен порт назначения. Где бы отряд ни высадили, будь то Кардиф или Глазго, возвращение в Москву от этого не ускорится. Экипажу надо помочь, они заслужили встречу с любимыми жёнами и любящими родителями. Марики по полгода не покидают корабль, довольствуясь выделенным местечком для сна и крошечным столиком для миски. Увы, в Великобритании бунты экипажей случались и во время Второй мировой войны. В СССР самый щадящий подход к службе подводников. После возвращения на базу им положен отдых, равный продолжительности боевого похода. Кроме того, перед очередным выходом в море все проходят тщательное медицинское освидетельствование и не единой попытки откосить. а такие экзотические проверки, как острота слуха или зрения, давали трусам стопроцентные шансы остаться на базе. Ближе к вечеру качка прекратилась, и ужин прошел без опасения разделить рацион собственными штанами. При подходе к порту на подводную лодку ловко запрыгнул лоцман, а через полчаса два вертких колес на буксира затащили ее в шлюз. На причале дока в окружении вооруженной автоматами полиции стоял инкассаторский грузовик, а чуть дальше – Высматривал музей взволнованная стайка Джон. Вот и всё. Очередное задание завершено. С окончанием швартовки над головой прогремехало железное сходня. Затем послышался топот поднимающихся на борт людей и звонкий рапорт командира. Команда стра toplливо подготовились к предстоящей встрече с начальством и плотно построились в две шеренги. В отсек неловко пролез пухленький старичок и сразу потребовал Где кассовая книга, которая должна сопровождать перевозку денег? Кто вы такой? спокойно спросил Олег. Я третий канцлер казначейства. Примечание: соответствует должности второго заместителя министра финансов. Конец примечания. И что? старичок нервно снял котелок и вскинув подбородок, громко произнёс. Вы обязаны сдать мне все привезённые деньги. Олег с усмешкой посмотрел на подрагивающие кончики традиционных английских усов и по-прежнему спокойно спросил. «У вас есть какие-либо документы, на основании которых я обязан это сделать?» и небрежно пнул ногой ближайший мешок. «Вы и так обязаны их передать!» – рассердился старичок. «Деньги должны быть доставлены в казначейство!» «Мне приказано захватить и доставить в Объединенное Королевство, а конкретный адрес забыли сказать». Усмешка по-прежнему не сходила с лица Олега. "Я и есть тот самый конкретный адрес", старичок распахнул пальто, выставив на всеобщее обозрение мальтийский крест на чёрной шейной ленточке. Командос непроизвольно ахнули. Знак королевского рыцарского ордена Святого Иоанна мог быть только у приближённого ко двору члена правительства. Невозмутимость сохранил лишь один Олег. Он не знал и не желал знать иерархию британской власти. Вынужден огорчить «Кто дал мне приказ, тот и получит доставленные мешки». На этот раз он ответил серьезно. Третий канцлер, казначейство, выдал длинную тираду из лексикона лондонских докеров и попытался уйти. Увы, карман драпового пальто зацепился за задрайку люка, он несколько раз дернулся, попытался развернуться и весь перепачкался того там. Визитер сбросил на палубу в конец испорченное пальто, а подводная лодка загудела от отборного мата. Командир попытался пояснить, что, по правилам Адмиралтейства, привод за драйк надлежит регулярно смазывать, но его никто не слушал. «Сэр лейтенант-полковник прав. Если в приказе не указан адрес, мы должны доставить деньги в штаб батальона», глядя под ноги, сказал командир третьей группы. Честно говоря, Олег отдал бы деньги без всякой казуистики и ближайшим поездом отправился бы в Литц за женой. Причина устроенного шоу в собравшихся на причале женах. Они долго не видели мужей, что и подтолкнуло к мысля затянуть стоянку подводной лодки. Словно в награду, динамик общей корабельной связи мерзко пискнул и радостный голос командира сообщил: "Стоянка продлится до завтрашнего вечера. Начальникам служб составить график увольнения для свободных от вахт и работ". По отсекам пронёсся радостный вой, офицеры и матросы бросились к рундукам за выходной формой. Олег глянул на свой отряд и предложил: Можете гульнуть, для охраны достаточно одного человека. «Вы нас отпускаете, а сами остаетесь здесь?» – уточнил командир первой группы. «Правильно поняли. Я затеял канитель с передачей денег, мне и сидеть. Так что отдыхайте с чистой совестью. Заслужили». Во время стоянки в порту устав дозволяет оставить на борту корабля лишь треть экипажа. Перед уходом в город командир электрогруппы подключил кабель к распределительному счету портального крана. Механики тотчас остановили дизель, и подводная лодка погрузилась в непривычную тишину. Олег разложил поверх денежных мешков матрас и сладко заснул. Утро началось с неимоверно громкого лязга люков с прочими крышками. Это матросы полезли под палубу проверять аккумуляторы. Затем послышалось тарахтение воздушных компрессоров рабочего и высокого давления. К борту подошли баржи с дистопливом и водой. За ними подкатили телеги с консервированными продуктами. Подводная лодка начала готовиться к выходу в море. К полудню, вернувшаяся за полночь команда немного акклималась, и Олег выбрался на белый свет. Батюшки, на причале собралась толпа народа. В Британии традиционно свободный проход в доке, и люди собрались поглазеть на настоящую подводную лодку. Кроме Зивак приехали представители различных патриотических фондов с подарками. Одни доставили коробки с предметами личной гигиены, другие привезли книги и журналы, а сухонькая старушка передала талоны на бесплатное посещение припортового борделя. Откуда не узнали о приходе подводной лодки, заметив старпома поинтересовался Олег. Вся утренняя газета написали о нас, даже поместили фотографии с портретом командира, похвастался тот. Офигеть. Аналогичное пренебрежение элементарными нормами секретности было разве что при царе. Тогда тоже открыто сообщали о районных дислокациях воинских частей, боевых потерях и планах Генштаба. Противнику не требовалось никакой разведки, возьми утреннюю газету и получи самые достоверные сведения. О нашем задании что-либо написано? Ничего конкретного. Старпом протянул газету с фотографиями командос. Парни похвастались выполненным во Франции заданием. Возвращение отряда на подводной лодке нельзя считать военной тайной, как и личности самих командос. Самая обычная группа для действий в ближнем тылу врага не может попасть под гриф секретности. Зато сообщение о выполнении задания с налетом некой таинственности положительно отразится на настроении людей. Патриотизм культивируется во всех странах, разница лишь в том, что население Германии прекрасно осознает свою ответственность. Они развязали войну, они ответственны за карательные акции против мирного населения, они уничтожают пленных в концлагерях. Олег взял газету, посмотрел на пробирающихся сквозь столб журналистов и развернулся спиной к причалу. Интервью не входило в его планы, тем более на корявом английском языке с ограниченным словарным запасом. В команде с много иностранцев, но он в погонах лейтенанта-полковника с орденом на груди, что даст повод ко многим дополнительным вопросам. Едва он развернул газету, как женщина-шкипер на бункеровочной барже на полном серьёзе отдала честь, после чего игриво подмигнула. Он также серьезно ответил, после чего показал язык, в результате оба расхохотались. В этот момент внутри лодки визгливо заорала сигнализация, после чего командир объявил по общей корабельной трансляции. «Общий сбор! Экипажу построятся на верхней палубе!» Отряд полиции бесцеремонно растолкал собравшуюся публику, освободив проезд для лимузина. Чуть далее у складов остановилась давешняя инкассаторская машина с полицейским автобусом. Группа возрастных джентльменов приветливо махнула народу ручкой, с любезными улыбками на минутку застыла перед фотографами и направилась к трапу. Командир звонким голосом отдал рапорт и согнулся в почтителенном поклоне. Олег выждал время, дав возможность визитёр он спуститься вниз, затем последовал сам, но был схвачен едва ступил на палубу центрального поста. "Он здесь!" выкрикнул лахтяный офицер. Делегация, цепляясь пуговицами и локтями, Неловко развернулась, а самое главное, снял кателок и представился. Я канцлерка назначайства. Вот моя верительная грамота, а этот господин обязан подтвердить мои полномочия. Примечание. Канцлерка назначайства, министр финансов и экономики. Конец примечания. Знакомый по Тегерану переводчик протянул Олегу красивую бумаженцу, стеснённую печатью и вшитым бантиком. Круто. Послание с поздравлением за подписью самого премьер-министра. «Зачем было утруждать себя лазаним по трапам? Не проще ли вызвать меня на причал?» «Вышли бы?» — прищурившись, спросил канцлер казначейства. «Разумеется», — пожал плечами Олег. «Мешки под надежной охраной отряда и экипажа». Министр финансов приобнял за плечи и шепнул на ухо. «Я ожидал увидеть увешанного оружием громилу с пулеметом наперевес, а передо мной симпатичный молодой человек». Тем не менее, любопытства ради, гости потолкались по отсекам, пожали руки морякам и командос, затем приступили к передаче денег. Процедура завершилась подписями в графах сдал, принял, которые сделали непосредственно в немецкой кассовой книге. Всё. Задание завершено. Олег поднялся на капитанский мостик, откуда было удобнее наблюдать за выносом добычи. Полицейские бережно передавали друг другу мешки, а публика с газетчиками гадали над их содержимым. Их можно понять. Круз захватили доблестные командосы и доставили на подводной лодке сюда, в метрополию. Если это секретные документы Рейха, то почему за ними приехал канцлер казначейства? «Предлагаю лететь в Лондон вместе со мной». От неожиданности Олег вздрогнул, увлекшись разглядыванием собравшегося народа, он не услышал шагов министра. «Спасибо, но жена ждет меня в Лидсе». «Юная леди ждет вас в Лондоне. Откуда вы вместе поедете в Кимберли?» «Зачем? И, извините, что мне делать в Кимберли?» «Как вы умудрились без потерь захватить столь ценный груз? Случайность? Везение?» Не отвечая на вопрос, поинтересовался канцлер казначейства. «Честно говоря, операция не была продумана, но я постарался найти слабое место на конечном участке доставки фальшивых денег». «Наши штабисты плохо работают?» Самая кровопролитная в истории человечества война потребовала от противоборствующих сторон резкого увеличения численности войск. Рейх атаковал СССР семимиллионной армией, а через год в вермахт удвоил количественный состав. Союзникам пришлось хуже. Им пришлось увеличить вооружённые силы в четыре раза. Аналогичная картина с Красной армией, которая выросла с 2,5 до 10 миллионов. Увеличение численного состава войск потребовало новых командиров. в частности старшего и высшего комсостава. В Рейхе во главу дивизии поставили майоров, союзники, не мудрствуя, повысили в чинах офицеров с выслугой лет. Сталин пошел по иному пути. Приказал призвать царских офицеров и выпустил из лагерей тех, кто был репрессирован. В результате в армию пришли знающие военное дело, квалифицированные специалисты. У них нет опыта. Вагон не едет прямиком от Берлина до Ла-Полиса. В пути его оставляют на сортировочных станциях, Меняют паровозы и так далее. Вы правы, молодой человек, для подготовки подобных акций необходим специфический опыт. Так вы едете со мной? Спасибо. Я воспользуюсь вашим приглашением. Хочется поскорее обнять жену, не скрывая радости, согласился Олег. Спешно распрощался со своим теперь уже бывшим отрядом и сошёл на берег вместе со свитой. Газетчики воспользовались поредевшим после отъезда инкассаторской машиной оцеплением и преградили министру финансов путь. Каждый старался задать свой вопрос и перекричать других, в результате поднялся жуткий гвалт. Портативные магнитофоны не придуманы даже фантастами, поэтому вместо микрофонов журналисты держали в руках блокноты с карандашами. Канцлер казначейства остановился, выждал паузу, после чего громко объявил. «Наши доблестные воины сумели выкрасть у врага очень важные сведения, чем нанесли ему существенный ущерб». И принял выгодную позу для фотосессии. После ослепляющего залпа фотовспышек начали слезиться глаза, и Олег поспешил укрыться за спинами рослых охранников. Тем временем газетчики снова принялись выкрикивать вопросы, суть которых сводилась к одному: "Что вы украли, командос?" Вместо ответа канцлер казначейства выставил на всеобщее обозрение Олега и заявил: "Вот он, главный герой. Надо что-то сказать, но что?" О деньгах нельзя упоминать, даже намёк может вызвать биржевую панику и обязательно аукнется напряжением в советско-британских отношениях. Стараясь правильно выговаривать слова, он кратко заявил: "Мы выполнили поставленное премьер-министром задание". "А подробнее? Что находится в тех мешках, что вывезла инкассаторская машина?" громче всех крикнула рыжеволосая девица. "Сопутствующая добыча". Картина охмурился Олег. Мы прихватили зарплату подводников адмирала Денницы. Дружное ах переросло во всеобщий хохот со свистом и аплодисментами. Ещё бы. На сегодняшний день германский подводный флот является главным врагом Объединённого королевства. Летели на смешном трёхмоторном самолёте Avro 618 Ten, рассчитанном на 8 автобусных кресел. Настоящий небесный тихоход телепал до Лондона полных 2 часа, зато сел чуть ли не в центре города, непосредственно на территории доков Кинг Джордж 5. После нещадной болтанки пассажиры словно пьяные и неловко выбрались на лётное поле. Олег, как самый младший по возрасту, нормально перенёс полёт и ловко спрыгнул на бетонку, но был остановлен канцлером казначейства. Почему вы не сказали корреспондентам о доставленной партии фальшивых фунтов? Потому что это государственная тайна. Молодец, хвалю. Вы сумели скрыть правду, при этом не соврав. Газеты будут неделю смаковать тему зарплаты подводников адмирала Денницы. Газетчикам нужны жареные факты, вот и сказал. А смаковать тут нечего, в масштабах Рейха потеря незначительно. Жареные факты? удивился собеседник. Но тут его прервала некая личность в средниковом одеянии. Сэр, я обязан получить подпись и предъявить её на высокой комиссии. Ганцлер казначейство положил руку Олегу на плечо и торжественно произнёс: "Уважаемый друг, правительство Его Величества имеет честь наградить вас автомобилем Aston Martin". "Распишитесь", потребовал ряженый незнакомец. Текст на двух страницах написан старомодными, но красивыми буквами. В нём восхвалялись подвиги, за которые высокая комиссия сочла необходимым наградить героя империи. Олег постарался поставить красивую роспись А после получения кипы всяческих бумаг и ключей Растерянна спросил: "Куда мне ехать? Я совершенно не знаю Лондона". Провожаты ждёт поворот. Машину найдёте по толпе газетчиков, только не говорите о подарке, иначе меня обвинят в растранжировании денег. Хахотнув собственной шутке, канцлер козначейства на прощание по-дружески обнял за плечи и укатил на лимузине. Столпившихся журналистов Олег приметил сразу, но сейчас его заинтересовал виднеющийся за ними автомобиль. Батюшки, да это серебристый Aston Martin Atom, британский символ элегантности и роскоши. Вот попал так попал. У него и так приметный ЗИС, а этот автомобиль обратит на себя внимание всей Москвы. Дело в том, что после войны по людбюро затеет очередную чистку и круто возьмёт в оборот обуржуазившихся фронтовиков. Объявленная сверху компания всегда бьет на отмашь всех подряд. На Колыму отправятся бывшие офицеры и солдаты только за то, что привезли швейную машинку или фотоаппарат. Статья одна. Мародерство. Ордена на стол и топает в ГУЛАГ на срок от трех до пяти лет. Машина ему не нужна. И бросить здесь тоже нельзя. Местная власть запросто сочтет за пренебрежение с последующими нехорошими выводами. Или... Вспомнилась грозная радиограмма, в которой его обвинили в неумелом командовании. Подписал её начальник, вот его и следует уложить роскошным подарком. Олег подошёл к журналистам с широкой улыбкой на лице. Добрый день, господа. Если вы хотите узнать детали, то вынужден огорчить, ответы на что, где и как позволят врагу нанести нам ущерб. Не вижу логики, возразил толстяк. Вы уже дома, и немцы не смогут навредить ни вам, ни вашим товарищам. Не забывайте о тех, кто принимает отряд на том берегу. Любая подробность может стоить им жизни. «Хорошо, мы не будем спрашивать о высадке и отходе отряда. Расскажите лишь то, что известно немцам». В Ла-Рошелле мы атаковали вагон бронепоезда. Услышав это, газетчики онемели, а Олег не сразу понял, что неправильно выразился. В английском языке строгие правила расстановки слов во фразе, а нечаянная ошибка изменила смысл. Фактически он сказал, что отряд атаковал бронепоезд и захватил вагон. Осознав допущенный ляп, Олег начал судорожно придумывать выход. Признать свою истинную национальность нет, уговор есть уговоры нарушать его нельзя. Ссылка на тяжёлое детство в Африке, Индии или островах Вест-Индии тоже не сработает. Она оправдает акцент, но не абракадабру речи. Придётся притягивать за уши ничейный ляп к реальным событиям. Вы действовали в Ла-Рошельле или поблизости от города? Наконец-то вспомнился один из газетчиков. Мы пробрались на сортировочную станцию, которая находится вблизи центрального рынка. Круто. В Лорошеле полно немцев, они должны были отреагировать на выстрелы и взять вас в кольцо. Не унимался газельчик. Никаких выстрелов. Олег продемонстрировал ТТ-39 с глушителем. Мы действовали предельно тихо. Бронепоезд без солдат не бывает, и мешки с деньгами на плечах не унести. Редакция получила по фототелеграфу снимки доставленной добычи. Открою тайну. Поверх формы мы надели комбинезоны шахтёров и приехали на полицейском фургоне. Немцы не успели даже пикнуть. Шахтёра Кардифа на костылях вермахту, загоготали газетчики. Отличный заголовок для передавицы. Высадку и отход отряда придумайте сами, а мне пора, женажда ждалась. Сколько у вас детей? послышалось вслед. Мы недавно поженились, так что дети только в планах. И два Олег открыл дверь серебристого Aston Martin Atomа, как оказался под прицелом фото и кинокамер. Фотосессия продолжалась вплоть до отъезда, который оказался совсем непростым. Сначала смутила полированная табличка на торпеде «Подарок лучшему командос от народа Великобритании», затем пришлось привыкнуть к правой посадке, где все рычаги стояли зеркально. При переключении передач правая рука хваталась за дверную ручку, а левая рука вместо поворотника включала дворники. Обещанным провожатым у ворот оказался атташе посольства. Поприветствовав Олега, он несколько раз обошёл вокруг автомобиля, щёлкнул языком и показал большой палец. Слов нет, шикарная машина. Одна беда, такой резины в Москве нет. На самом деле, замечание очень важное. В 21 веке на колёса практически не обращают внимания, а сейчас максимальный пробег не превышает 5000, после чего покрышки приходят в полную негодность. С радио тоже беда. Наши радиостанции работают на длинных и средних волнах. А здесь только короткие и ультракороткие волны. Зато панель оригинальная. Я сначала принял её за часы, продолжил восхищаться отташе. На это Олег промолчал. На его Azis 101A панель радиоприёмника тоже круглая, причём смотрится намного лучше и большего диаметра. С ручкой настройки в центре, а не сбоку, как здесь. Требуется решить другую проблему, и он не стал откладывать разговор. Как мне отправить эту красавицу в Москву? Не беда, устроим. Сейчас в Глазго формируется караван в Архангельск. Я созвонюсь с своим предом, и он погрузит твой Aston Martin Atom. Меня с женой тоже возьмут? Взять-то возьмут, да я не советую. Суда сначала пойдут в Исландию, дождутся плохой погоды и направятся в Белое море. В таком случае самолёт предпочтительнее, согласился Олег. Ещё бы. P8 летают на большой высоте, где болтанки никогда не бывает, поддержала Таша и включила радио. До гостиницы «Рубенс Палас» они прослушали последние известия, которые завершились разбором главной новости. Ведущие с парочкой экспертов в захлеб восхищались акцией отважных командос. По их мнению, добытые секретные документы ускорят крах Рейха, а оказавшиеся без жалования подводники неизбежно откажутся выходить в море, что отразится на безопасности океанских конвоев. Гостиница оказалась рядом с Букингемским дворцом, что несколько успокоило Олега. Дело в том, что немцы продолжают налеты на Лондон, пусть и нерегулярно, но бомбят. Внутри роскошный интерьер имперского стиля с традиционными индусами в качестве прислуги. На ресепшене старичок с роскошными бакенбардами лишь поинтересовался. «Вы муж, русская леди?» И, не дожидаясь ответа, велел великовозрастному бою привезти господина лейтенанта-полковника в апартаменты. «Я ждала тебя на завтра, здесь поезда ходят только ночью», вскрикнула Валя и бросилась мужу на шею. Не обращая на слугу внимания, они жарко расцеловались и сразу отправились в шерохоченную кровать под алым балдахином. Ужин и завтрак благоразумно заказали в номер, и страсть наслаждения закончилась в полдень совместным приёмом в ванной. Жив в центре Лондона, и не осмотреть его достопримечательности, Алекс с Валей не пошли на преступление и отправились на Трафальгарскую площадь. Первым делом купили лучшую британскую камеру Ancient Full View Не днями на паралёт бродили по городу. Война войной, а другого шанса посмотреть достопримечательности британской столицы и запечатлеть себя на их фоне может и не быть. Отташен не забыл своего обещания и достаточно быстро согласовал с Майским погрузку автомобиля. Примечание. Майский посол СССР в Великобритании. Партийная кличка Майский, настоящая фамилия Ляховецкий. Конец примечания. Держи транспортную накладную. В Глазго найдите хакканский док, в Энпред живёт на транспорте Иван Кулибин. Ехать прямо сейчас или лучше подождать до завтра, уточнил Олег. Здесь почти 600 км, за день не осилить. К нам уже тебя ждут в Лицце, где ты ни разу не получил зарплату. Зарплату? В Гибралтаре мне выдали подочётные деньги. Там дали по линии СВР, раз здесь тебе положено обычное жалование британского офицера. Кстати, давай сюда корешок платёжки. На обратной стороне в графе "возвращено" Аташен написал: "Выше указанная сумма израсходована по назначению, чеки и расписки сданы в бухгалтерию". Затем размашисто расписался, достал из портфеля печать и шлёпнул на подпись. "Но у меня нет никаких чеков, а денег осталось много", осторожно заметил Олег. "Не бери в голову, ты не первый и не последний, бухгалтерия наловчилась посылать отчётность исключительно на погибших транспортах". За весомым подарком от Аташе должна последовать просьба щекотливого характера, которую придётся выполнить. И он решительно заявил: "Решено. Собираемся прямо сейчас и едем. Номер забронирован Министерством обороны, так что можете смело сюда возвращаться". Предположение о дружеской просьбе оказалось верным, едва Алекс Валис сложили в багажнике чемоданы, от Аташе достала своя машина два небольших саквояжа и листочек из записной книжки. "Возьми с собой В Москве позвонишь по этим телефонам. Кожаные для родственников посла, а презенты для моей матери. Деваться некуда. И Олег согласился с наигранной весёлостью. Никаких проблем, доставлю. Договорюсь о времени и привезу прямо домой. Нет, нет, привозить не надо. Ты только позвони, сами заберут, нервно воскликнула Таша. Посылка явно с деньгами, из-за это винить нельзя. Продовольственные карточки иждивенцев и пенсионеров не дают людям умереть с голода, не более того. Если отправить фунты легальным денежным переводом, то адресат получит советские рубли по официальному курсу Госбанка. Вот и приходится переступать через закон и просить мало знакомых людей, ибо альтернативой будут смешные 3,5 рубля за фунт. Будь уверен, все сделаю как надо, садясь в машину, твердо пообещал Олег. Первые 50 миль порадовали идеальным бетонным покрытием, А дальше пошла слякоть на грунтовка. Но неудобство создавала не дорога, а правила движения. Каждый раз после обгона очередной повозки Олег оставался на правой стороне и спахватывался с появлением встречного транспорта. Очередную забывчивость прервал дорожный патруль, который принялся монотонно стыдить офицера за пренебрежение общим для всех законом. Через полчаса Олег не выдержал и сознался. Прошу меня простить, но я русский и впервые сел за руль в вашей стране. У вас есть водительские права Объединенного Королевства? Увы, мне дали только автомобиль. Куда вы направляетесь? В лагерь команды с Харвуд, что вблизи города Литц. Мы можем увидеть ваши документы? Предельно вежливо спросили полисмены. Протягивая полученные в Гибралтарии документы, Олег был готов буквально ко всему, начиная от немедленного ареста и заканчивая продолжением нотации. Но произошло совершенно иное. Полисмен вернул документы и попросил пересесть на пассажирское сиденье. Мы сами доставим вас к месту службы. Если за рулём Олег автоматически выезжал на встречную полосу, то на левом сиденье чувствовал себя ужасно. Ощущение кошмарного сна. Машина едет, а привычных органов управления перед ним нет. Руки помимо воли искали руль, а ноги педали. Благо полисмен оказался разговорчивым, что постепенно сняло напряжение кажущейся беспомощности. Дорога до лагеря началась с рассказов о местных фермах, где остались одни женщины. Он сетовал по поводу пропавшей армии, которая почти полностью оказалась в немецком и японском плену или утонула во время эвакуации. Затем заговорил о сыне, которого призвали во флот и отправили в Индийский океан. Там очень опасно. Епошке от Далянемцам бывшую британскую базу Пинанг, итальянцы 12 портов в Абиссинии, а парень служит на Исменце. Примечание. Абиссиния современные Сомали, Судан и Эфиопия. Конец примечания. Британские войска никак не могут прорвать итальянскую оборону, увязнув в Египте и Кении. За разговором незаметно проехали Лиц и вскоре Астон Мартин Атом покатил по ухоженной дорожке имения Харвот. Граф встретил гостей на крыльце, что было неудивительно. Из имения дорога просматривается на несколько километров, а эксклюзивный автомобиль подразумевал важного гостя. Хозяин, не моргнув глазом, заключил Олега в дружеские объятия, затем галантно поцеловал Вале руку. Полицейский скромно откланялся и направился к машине сопровождения, как вдруг оказался в окружении командос, потрясая над головой бутылками виски. Они повели пленных к крыльцу, где началось чествование студента. Граф благоразумно распорядился накрыть вестибюль и столы, а сам вместе с Валей удалился во внутренние комнаты. Впрочем, об Олеге хозяин не забыл, ловкий мажордом помог уйти по-английски. Хозяин имения скучал в большом кабинете, а перед входом переминался с ноги на ногу офицер финчасти. Жалование за время службы, плюс боевые, плюс премиальные за выполненное задание, в общем составили солидную сумму. Олег на всякий случай уточнил даты начисления, после чего расписался в получении. Заходите, скрасьте моё одиночество, пригласил граф. Благодарю. Честно говоря, мне не хочется пить виски, хотя парни показали себя отличными воинами и прекрасными товарищами. Предлагаю насладиться прекрасным армянским коньяком. Торговая марка коньяк вроде бы запатентована французами, заметил Олег. Ну что вы? Они подали заявку лишь 8 лет назад, а Ашустов открыл производство в Ереване ещё в прошлом веке. Откуда вы знаете? Ха. Русские спиртные напитки всегда пользовались в Британии популярностью. Надо отдать должное красному правительству, они заметно улучшили качество ваших напитков. Олег лишь пожал плечами. Откуда ему знать о качестве, если в 21 веке на натуральных коньяках баснословные ценники? Тем временем слуга разлил ароматный напиток и, граф с наслаждением, сделал крошечный глоток. Олег последовал примеру и ощутил легкий миндальный привкус с нотками спелых фруктов. Ого! Никогда не пробовал ничего подобного! Еще бы! Это Ной! Лучший армянский коньяк 50-летней выдержки! Бутылка... копировала форму традиционной армянской фляги, которую пастухи носят на ремешке. МПП Арм СССР Ереванский коньячный завод выдержка 50 лет, прочитал на этикетке Олег и спросил: "Почему надпись на русском языке?" "Это тоже традиция", улыбнулся граф и неожиданно сменил тему. "Как вам премьер-министр?" Олег ничуть не удивился вопросу, хозяина меня в родстве с правящей династией, а приближённые к трону знают больше руководителей МИ-6. «Оставил впечатление волевого человека и целеустремленного политика», – честно ответил он. «Его целеустремленность слишком дорого обходится Объединенному Королевству». Черчилля критиковали все, кому не лень, и давно заменили бы, но парламент не решился трогать правительство во время войны. Тем не менее, вмешательство в Европейскую войну поставили премьер-министру в вину. Правые осуждали за конфронтацию с американцами, левые – за несговорчивость со Сталином. Население возмущалось резким падением благосостояния и почти крахом экономики. Палата лордов вела непрерывное расследование военных неудач. Не бывалое дело: за столько лет войны Великобритания ни разу не отпраздновала победу. Как ни прискорбно, но объединённое королевство вступило в войну империей, а закончил обычным государством с долгами перед штатами. Империя не только финансовое могущество, В первую очередь это огромная территория, раскинувшаяся по всему земному шару. Германская подводная лодка не может создать базу в Арктике, с белых медведей и тюленей взять нечего, завести самим анекдот. Нереально погрузить на борт даже обычную бочку, конструкция не позволит. Нет в корпусе дырок соответствующего размера. В тёплых морях немцы неплохо поживились, на глазах захватывали острова, где получали дармовое топливо, продукты и воду. На охрану своих владений британцы тратили огромные средства и несли колоссальные потери, включая гибель всех линкоров. В результате расходы на ленд-лиз втрое превысили затраты СССР, главным образом из-за покупки эсминцев и торговых судов. Гигантский флот не только гордость, это огромные деньги на постройку и содержание. Плюс ко всему, требуется экипажи, в данном конкретном случае очень много людей. В то же время Черчилля нельзя винить. Он мстил за обман. Гитлер обманул не только Сталина, он подло обманул лидеров всех держав. Нападение без объявления войны на самом деле уже распустившее бутончик злобной агрессии. До этого фюрер вёл дружественную политику, обещая всем правительствам мир и сотрудничество. По этой причине ни Великобритания, ни Франция, ни СССР не готовили армию, не форсировали производство военной техники. Не так давно был спор с генералом Глоток коньяка заговорил граф. Он утверждает, что вы победили нахальством, я полагаю, что отвагой. "Не то ни другое", не согласился Олег. "Вы говорили о чертах характера, а мы применяли полученные во время обучения навыки. Тем не менее, не каждый сможет открыто пойти на врага, тем более многочисленного. Это звери по запаху определяют чужака, а люди никогда не обратят внимания на открыто идущего человека". — Но вы пришли со стороны зарослей, — заметил граф. — Охрана вообще не ожидала нападения и стояла к нам спиной. К тому же за кустарником возвышались склады. — Вы строили план на их незнание окружающей местности? — Вермахт давно лишился своих лучших воинов, а тыловые части набраны из самых никудышных солдат. — Психология войны тоже входила в программу вашего обучения? — Пришлось осваивать на практике. У меня были замечательные командиры. похвастался Олег. Он не стал говорить, что британские команды с на самом деле самые обычные воздушно-десантные войска с включением отрядов морской пехоты. Лучшие по уровню подготовки соответствуют фронтовым разведчикам не более того. Для действий в глубоком тылу врага они не подходят. Впрочем, командование империи не ставит подобных задач. Дорогой граф, мой муж не утомил вас рассказами о своих подвигах, заглянув в кабинет, поинтересовалась Валя. Ну что же, Как раз наоборот, это я его измучил расспросами. Хозяин поднялся из кресла. Прошу простить, но мне надо уйти. Образец вежливости, шипнула жена. Он не отпустил тебя, а сам ушёл якобы по делам. Обнявшись, юный аппарат отправилась в приготовленные комнаты, а утром распрощалась с любезными хозяевами. Добросовестные слуги успели заправить машину, смыть налипшую чёрную грязь и даже натереть воском. Алекс заметил стоящую на выезде полицейскую машину и хотел было поблагодарить служителей закона за помощь, но был остановлен женой. Не тревожь людей, дай им проспаться после вчерашней попойки, остановила Валя. Они перепили, откуда тебе известно? Слуги посмеивались. Вчера твои бывшие сослуживцы специально их напоили. Оба не сдержанно хихикнули и поехали дальше. Вскоре дорога начала петлять меж холмов и дважды пересекла настоящий лес. Зимняя слякоть никуда не делась, но твёрдый грунт и утоптанный гравий позволяли ехать достаточно быстро. Олег уже обвыкся с зеркальным движением и больше не шокировал крестьянина повозках своими фортелями. Глазго оказался большим промышленным городом с чистоколом дымящих труб и чёрными от копоти домами. Южная дорога, по которой они въехали, обогнула центральные кварталы, после чего стала именоваться портовой. Со сменой названия изменилась и плотность движения. Теперь пришлось ехать в непрерывном потоке гужевого транспорта и разнокалиберных грузовиков. «Направо, направо, поворачивай направо», – потребовала Валя. «Вон та улица называется Тихоокеанский проезд». Олег послушно свернул, запоздало сообразив, что по местным правилам подобный маневр приравнен к привычному повороту налево. Пропустив мимо ушей изощренный мат шотландских драйверов, начал высматривать проезд между складами. «Налево!» — снова потребовала жена. «Смотри на указатель, а не по сторонам!» Оказалось, что движение в порту организовано по часовой стрелке, и перед ними открылась потрясающая картина. Док до отказа забит судами, а многокилометровая причальная линия вдоль берегов реки скрыта серыми корпусами Либертосов и Викторий. Примечание. Либертосы — суда типа Либерти. Жаргонное. Конец примечания. «Сколько же через океан перевозят грузов, если каждый транспорт берет на борт более 10 тысяч тонн?» «Какое судно вам надо?» – строго спросила девушка с повязкой ополченца на рукаве. «Мне нужен военный представитель, который грузит судно Иван Кулибин». Ополченка нашла в блокноте соответствующую страничку и пояснила. «Погрузка скоро завершится. Отход назначен на вечер. Русский суперинтендант должен быть на складе «Ф» в комнате учетчиков». Причал оказался запружен повосками и грузовиками, поэтому ехать пришлось с максимальной осторожностью. Вот и длинный приземистый склад с литера F на торце, напротив у причала грузится Иван Кулибин. Олег припарковался у глухой стены и направился к стоящим рядом с грузовиками шофёрам, но резко встал. Он намеревался спросить о комнате учётчиков, но подойдя ближе, увидел, что в группе только женщины. Остановила не робость перед атлантическими дамочками в мужских спецовках. А ядрёный мат с сокращением английских слов. Жизнедеятельность Объединённого королевства обеспечивает гигантский флот. Сейчас в порту стоит более сотни либертосов, на каждом экипаж в 70 человек в возрасте от 14 до 60. На боевых кораблях служат как минимум в 10 раз больше. Всё это создало серьёзный напряг с мужчинами и вынудило империю поставить под дружью даже африканцев. Острая потребность в людской силе заставило британское военное командование прибегнуть к созданию воинских частей из аборигенов Восточной и Западной Африки. В итоге из жителей Кении, Нигерии и Родезии сформировали две африканские дивизии и шесть бригад общей численностью в 400 тысяч человек. Плюс ко всему, в войне участвовала двухмиллионная индийская армия. Размышления над нелегкой участью британских женщин прервал попавшийся на глаза странный грузовичок. На вид обычная полуторка, только о трех колесах. Олег с интересом обошел вокруг и даже записал марку «Sunbeam Alpine Roadster». Встреча с транспортом необычного дизайна заставила обратить внимание на другие грузовики, и взгляд зацепился за большой алый шар на капоте соседней машины. Он подошел поближе и не поверил собственным глазам. На капоте написано «Пузырев А28-40», а сбоку… Русский автомобильный завод. "Это вы студент?" спросил подошедший человек в британской форме без погон. "Что это?" в свою очередь спросил Олег. "В империалистическую. Пузырёв продал англичанам несколько тысяч своих грузовиков. У нас при царе производили грузовые машины. Кроме грузовиков Пузырёв выпускал автобусы, самосвалы и поставлял в армию броневики со штабными машинами". "Впервые слышу!" воскликнул Олег. Военпредд словно не заметил восклицания. Догматика коммунистов базируется на тезисе «Отсталой России» и слова о дореволюционном процветании могут дорого обойтись. Они прошли на причал, где у борта судна стояли огромные ящики. Один из них оказался открытым с торца, и Олег увидел аккуратно сложенную мебель в перемешку с большими чемоданами. «Машину подгоняйте сюда! Докеры подготовят брусья под колеса, затем руками затолкают вовнутрь», — пояснил военпредд. Кто-то переезжает, указывая на вещи, предположил Олег. Нет, это посылки домой. Здесь дешёвая мебель, рекомендую прикупить. Здесь достаточно свободного места. Мебель действительно хороша. В Москве она добротная, но только дубовая, а здесь красивые резные стулья из красного дерева или фигурные столики из сандала. Предложение понравилось, и он спросил: "Адресочек не посоветуете?" Словно ожидая вопроса Венпресс сразу протянул визитку. Здесь рядом в тылу склада W, только не задерживайтесь, погрузка самолётов начнётся через час. Самолётов? В каждом ящике находится разобранный Спайфайер, в трюмах каучук и олово. Кстати, где и когда я смогу забрать свою машину? поспахватился Олег. Ящики привезут в Люберцы, и вам сразу позвонят. Не забудьте оставить мне номер телефона, а сроки доставки неизвестны. Поблагодарив за визитку, Алекс с женой направились по указанному адресу, где нашли не магазин, а обычный склад. Хозяин оказался ловким дельцом, колониальные товары скупались у моряков и продавались здесь же в порту. Справедливости ради, надо сказать, что цена неимоверно низкая, а выбор всяческих диковинок необычайно широкий. Слоники из слоновой кости, воскликнула Валя и ринулась к стеллажам. Эти безделушки сейчас обязательный атрибут каждой европейской квартиры. В СССР они идут на расхват и только фаянцевые, а здесь за копейки продается настоящий шик. В результате Олег с Валей накупили гору всякой всячины с расчетом ублажить тестья с -тесть тещей, начальников и даже домработниц. Не удержались от классической шкуры тигра с огромными клыками и глазами из индийских самоцветов. На причале у ящика их уже поджидала бригада докеров женского пола. Для кого машина? Королевские грузы перевозятся судами под нашим флагом, прокурорским тоном заявила бригадирша. Подарок братьям по оружию. Глянь на табличку в салоне, ответил Олег и протянул литровую бутылку вискоря. Это по-нашему, заулыбалась женщина. Погрузим без единой царапинки. Погодите, возьмите мою посылочку, подбежал ВНПред. В Москве вам позвонит моя мама. Так ты русский? удивилась бригадирша. «Забирай бутылку, мы с союзников ничего не берем». «После смены разопьешь с подругами за победу», — отказался Олег. «Девочки, это тот парень, что в газетах писали. Ну, тот с фотографии, что у немецких подводников зарплату спер», — опознала самая молодая. «Тссс», — он прижал палец к губам, — «не разглашайте военную тайну». «Кто сказал, что на острове живут сдержанные до чёпорности люди?» В мгновение ока Олегка оказался в окружении радостно голдящих женщин и подвергся пытке с поцелуями с крепкими дружескими ударами по спине. Валя отошла в сторонку и устроила фотосессию чествования народного героя. Шотландки не ограничились объятиями с поцелуями, на причал выехал самый настоящий кэб, а женщина-возничий в традиционном котелке требовательно крикнула «Дорвались, девоньки! Хватит тискать господина лейтенант-полковника!» Их с женой пора в гостиницу. Валя восторженно ахнула и поспешила забраться на удобное сиденье. Олег тоже не стал таращиться на одноосное чудо с огромными колёсами и сидящей сзади почти на крыше возницей. Кабина на двоих оказалась с отличным обзором, а латунная переговорная трубка позволяла общаться с кэбменом, в данном случае с cabwoman. Женщина с удовольствием прокатила гостей по старому сити, А после регистрации в отеле отвезла в ботанический сад с великолепной коллекцией тропических орхидей.